«Девочки, девочки, девочки!» Пауль платоядно оглядел зал. «Человские девчонки стоят того, чтобы потратить немного магической энергии». Несложное заклинание очищало воздух вокруг столика молодых чудов от табачного дыма, что позволяло им дышать не морщись. И не только магической. Весело поддержал друга Роман Дега. Рыцари рассмеялись. «Фрейди, как твоя Карина? Заводная? Шебутная?» Кивнул самый младший в компании Чуд и сделал глоток коктейля. «Все умеет?» «Чего не умеет, я учу!» Фредди усмехнулся. «Она послушная, не то что зеленая ведьма. Придет сегодня?» «Нет, у меня от нее выходной». Чуды вновь расхохотались. «А ты с ней делал...» Вырезано поэтическим соображениям Роман понизил голос и что-то прошептал другу на ухо. «А как же?» И она не протестовала? Я ж говорю, послушная, как собачка. В тюрелосе делает все, что я верю. У сидящего за соседним столиком Крохина покраснели уши. Известие о том, что кувалда родственник повелителя великого дома Нафь, да еще подкрепленная солидными доказательствами, изрядно приподняла боевой дух копытовских бойцов. Покидать кружку для неудачников дикари не спешили. Кто будет нас искать в Человском баре? Но и о том, что делать дальше, никто уже не задумывался. Зачем, если и так все образовалось? Одноглазого обыскали, выудили бумажник и устроили пир. Первые пять бутылок виски дикари проглотили за обсуждением перипетий своего чудесного спасения. В течение следующих пяти взахлеб рассказывали друг другу скабрезные анекдоты, и лишь ближе к ночи Копыто решил позвонить кому-нибудь из дружков уйбуев, узнать, как обстоят дела в форте. «Укиш, это я, Копыто. Что там офоутим я?» «Что?» «Где сидишь, а...» Копыто почесал себя под банданой. «Я думал, у тебя уже того в кауцевые вообще». «Не, мы выкутились, в натуре». А -а. «Да тут такое случилось мне, потом расскажу». — Халучи, не волнуйся, Кукиш, всё будет в натуе, мля. — Мы сделаем в натуе. — Да. — Что? — А тебе какое дело, где я? — Поедать хочешь? — Смотри, Кукиш, шею у тебя одна, а виёвок у нас много. Только выбивай, на какой тебя поедать её удавить. — Чего? Сам ты? Копыта убрал телефон в карман и сообщил. Кукиш с бойцами у Вауэд Фолота сидит, мяузнит поедулок. «Почему?» «Потому что внут его булыжник не пускает». Контейнер рыгнул и поинтересовался. «А почему булыжник его не убил?» Рассказывать, что он задолжал Кукишу полсотни, контейнер не стал. «Мне Кукиш тоже не нравится», — клянился кровожадная иголка. «Пусть булыжник его убьет». «Да, Копыта, позвони булыжнику». «Кукиш наш». Шибзич. «И мы должны стоять друг за друга», — назидательно произнес Копыта. «А то булыжник нас всех покоцает». «А что, булыжник уже великий фюрер?» «Кукиш сказал, что великого фюрера еще нет, потому что юды приезжали, и стейбу чинять запятили и выборы запретили. Булыжник хотел тогда гниличей и таганами поездить, но те в своем куе запеллись и дуячи себя резать не пустили». Адвечь взывать булыжник не стал, потому что вызывать дружинники тоже запаятили. «То есть великого фюрера у нас еще нет?» «У нас как раз есть», — проворчал иголка. «В багажнике валяется. Забыл ли?» «Правильно. У нас великий фюрер есть. И когда он очнется, то всем покажет». Копыта пересчитал оставшиеся от кувалды купюры и свистнул бармену. «Давай еще пять виски!» «А как там у вас на острове? Небось, красота, а?» Ахмед Курбан-Бердеев блаженно закатил глаза. Бывший таджикский студент, вовремя переквалифицировавшийся в московские сибирские шаманы, зарабатывал традиционными для большинства мелких колдунов способами. Снимал порчу, как правило, врал, предсказывал недалекое будущее, способности позволяли, и приторговывал уникальным порошком из рога горных яков, выращенных на скалистых берегах Иссык-Куля. Последствия применения разные. Параллельно Ахмед внимательно прислушивался к разного рода слухам и сплетням, которыми впоследствии делился с желающими за умеренную плату. «Сидишь целый день в шезлонге, потягиваешь пивко. Вот оно счастье! Счастье — это когда можешь выбирать удовольствие, не думая, какое из них самое безвредное». — мыкнул Кортес. Одним словом, наши любимые шезлонги протерлись, и мы с Артемом решили прогуляться в тайный город. — А у нас ничего не происходит, — махнул рукой Курбан Бердеев. — Не веселее, чем на твоем острове. Была какая-то буза непонятная пару месяцев назад. Нава искали. Это мы слышали. Несмотря на свои отношения с Сантьягой, Кортес не стал расспрашивать комиссара о тех событиях, справедливо рассудив, что тот, в случае необходимости, сам затронет тему. «Старые новости!» — поморщился Артем. «Других нет!» — вздохнул осведомитель. «Тогда все решили, что война великих домов назревает, а оно раз и...» — рассосалось. «Правда, говорят, что Дегунинский оракул накрылся». «Что значит накрылся?» «Работать перестал». Наемники переглянулись. «Кажется, мы все-таки что-то пропустили», — заметил Артем. Но Картеса интересовало другое, и его же Ассуры строили. — Значит, плохо строили, — рассудительно ответил Курбан Бердеев. Две недели назад шассы. Пытались Концев на жульничестве на детализаторе подловить. — но это, я думаю, больше от скуки. По твоему профилю, Картес, ничего не происходило. И не происходит. Оно и к лучшему. — Как посмотреть? — не согласился наемник. Рассказал бы чего интересного, получил бы премию. А так только на бесплатную выпивку наработал. — По мне лучше бесплатная выпивка, чем жизнь на иголках. Тебе война, мать родная, а мне нет. Мне хорошо, когда тихо. — Да ты, философ. — Я обыватель. Ахмед допил пиво и поднялся. — Пока. Увидимся. — Харенова, — пробурчал Артем, провожая взглядом Курбан-Бердеева. — Шакалим, как мелкие наемники в поисках хоть какого-то дела. — Неудобно. — Никто не знает причину наших расспросов, — усмехнулся Кортес. — Все думают, что мы заняты очередным расследованием. — Очень надеюсь. — А вообще, в жизни так и бывает. К тем, у кого есть имя и репутация, клиенты сами приходят. — А шакалят? — Или молодые по необходимости? — Или очень крутые? — Со скуки! Кортес наставительно поднял вверх указательный палец чтобы найти действительно интересное дело. «Кто может сравниться в бою с потомственным рыцарем, а? Я таких не знаю. Я тоже. За гвардию!» Бокалы столкнулись, но звон потонул в гамме. Чудо захохотали и выпили. Долго скучать в одиночестве рыжеволосым гуляком не пришлось. Минут через десять после их появления в кружке за столиком оказались три веселые девчонки, одна из которых уже сидела на коленях Романа. Взрывы хохота и громкие возгласы заставляли других посетителей неодобрительно коситься на рыжих. Но от замечаний и уж тем более выражения неудовольствия они воздерживались. Связываться с чудами никто не хотел. «Эй, официант, еще вина!» «Может, шампанского?» «Девчонки, как насчет шампанского?» — Запросто. Пауль поднялся, привлекая внимание отошедшего официанта. — Официант! Шампанского! — Как скажете. Молодой рыцарь попытался вернуться на стул, однако промахнулся и с грохотом свалился на пол. — Пауль, да ты надрался! — Миленький, ты не ушибся. Девчонка, которая имела виды на этого молодца, подскочила, желая помочь ему подняться. Но Пауль справился сам, вскочил на ноги и зло огляделся, мгновенно придя в ярость от прошелестевших вокруг смешков. «Может, хватит с вином?» Челы под взглядом взбешенного рыцаря отводили взгляды, и лишь красные шапки продолжали ржать, тыча пальцами в опростоволосевшегося чудо «Это вы устроили?» «Очень надо!» — бросила в ответ осторожная иголка, однако менее умный контейнер все испортил. «А тебе что?» «Ноги разъезжаются участливо осведомился копыта. «Что ты сказал? Что слышал?» Вероятно, окажись на месте Пауля, более опытный или известный рыцарь. Уйбуй бы по затевать скандал. Однако, выпитая виски и поражающее воображение родственники Кувалды, в данный момент Копыта искренне верил в придуманную историю. Сделали свое дело. Перед ним сидели три щенка, без опыта и титулов. Поэтому Уйбуй не сумел остановиться. «Пополоси мамку, пусть она тебя пить научит!» Пауль побледнел и решительно направился к столику дикарей. Все шло как по маслу. Оказавшиеся в баре дикари сделали за Виктора основную работу. И теперь его нехитрый план из-за разряда возможных перешел в категорию вполне осуществимых. Воспользовавшись тем, что взоры посетителей прикованы к скандалистам, Крохин незаметно проскользнул к выходу и, выйдя на улицу, торопливо накинул на голову капюшон. Сложение щуплое, куртка кожаная, волос на голове не видно. Виктор не сомневался, что в темноте чудо примут его за одного из дикарей. «Ты случайно не этого события ожидал?» — язвительно поинтересовался Артем, с интересом наблюдая, как рыцари вытаскивают из-за стола визжащих бойцов. «Нет», — признался Кортес, — «чего-нибудь более значимого». Куда уж значимей. Рыцарь демонстрирует боевую мощь на упившихся дикарях. Молодой наемник зевнул. Надеюсь, протрезвев они поймут, как сейчас опозорились. Когда-то красные шапки брали замок, — напомнил Кортес. Это было давно и неправда. Скандалисты исчезли за дверью, и Артем посмотрел на друга. — Ну что, поедем в ящерицу? Может, там чего узнаем? — Поедем, — согласился Кортес и кивнул официанту. «Счет!» Артем потянулся и вдруг резко обернулся в сторону входной двери. С улицы доносился дикий, пробирающий до костей вопль. Этот крик заставил всех посетителей кружки подавленно умолкнуть. Столько в нем было боли и страха. «Похоже, чуды увлеклись», — пробормотал артём «Неужели они убивают копыта?» «Орут не красные шапки!» Кортес скачал на ноги. Драться непосредственно в баре молодые рыцари, несмотря на всю свою горячность, не стали. Причина была проста. Концы, владеющие всеми развлекательными заведениями тайного города, мордобоя не одобряли и вполне могли наложить на хулиганов запрет на посещение. Поэтому чудо леди дикарей на улицу и приступили к экзекуции. Пауль с наслаждением метелил копыта, парой ударов отправил уйбуя в портер и принялся добавлять ногами. Роман вырезал контейнеру, потом иголки, потом еще кому-то. А Фредди схватил трясущегося Виктора за грудки и, щедро размахнувшись, ударил его по лицу. Хрустнул нос. Крохин повалился на землю и... И его охватил дикий страх. Черт! Что здесь произошло? У кого есть дырка жизни? Пауль стонет у самых дверей. Обе руки неестественно вывернуты, голова в крови. Роман «Бессознание» впечатан в дверцу отчаянно сигналищей машины. Именно впечатан. Металл прогнулся по форме тела. Чуть дальше в луже крови и рвоты скрючился Фредди. Красных шапок не видно. «Да что же здесь произошло? Дайте дырку жизни! Возьмите их на руки быстро!» Чуть в стороне заплясала черная воронка портала. Кортес активизировал артефакт, и несколько мужчин торопливо понесли избитых чудов в московскую обитель.